Глава 19 Таня и Хали, пожалуйста, простите меня за вчерашнее. Ситуация сложилась достаточно сложная. Мы с Алексеем очень переволновались из-за дочери, поэтому сразу сообщить вам о нашем решении обосноваться на вилле я просто забыла. Да телефон в машине оставила. Что касается поведения Алексея, не забывайте о не так давно перенесенной коме и всех травмах. Похоже, что от долгого пребывания на солнце у него началось какое-то осложнение. Он сейчас тоже обследуется. Но пока поведение Алексея не совсем адекватное. Он может обидеть человека, сам того не желая. Простите его, пожалуйста, все. И ты, Хали, и ты, Таня, передайте мои извинения Ильвандовским. Мне очень неудобно перед всеми вами. Договаривались о совместном отдыхе, приглашали в гости на нашу виллу, а теперь, получается, всем отворот-поворот. Но так будет лучше, поверьте. «Общение с Алексеем сейчас никому радости не доставит. Ему надо пройти серьезный и, возможно, длительный курс лечения. Я даже не знаю, пока сможет ли он отправиться осенью в намеченный гастрольный тур. Мне же сейчас тоже не до общения. Ника заболела достаточно тяжело, такого с ней еще не было. Звонить кому-либо или отвечать на звонки не хочется. Хороших новостей пока нет, а о плохом говорить только душу рвать». Так что я пока отключаю телефон. Как только наши дела пойдут на поправку, я сразу же отзвонюсь. Пожалуйста, не сообщайте пока никому об ухудшении самочувствия Алексея Майорова. Можно только Виктору, его администратору. Боюсь, что сам Алексей наговорит ему лишнего и обидит еще одного хорошего человека. Что касается связи через интернет, компьютера здесь пока нет, но как только появится, я сразу напишу. И прошу вас, не пытайтесь навестить нас без приглашения». Гриб, который подхватила Ника, очень заразен, поэтому появление рядом с нами очень опасно. Еще раз простите за испорченный отдых. Надеюсь, со временем мы сможем все исправить. А пока просто живите. Люблю вас, Анна. Ну что, по-моему, теперь все объяснилось, неуверенно проговорил Хали, читавший письмо через плечо жены. Хорошего, конечно, мало, но загадок больше нет. «Алекс ведь действительно чудом выжил тогда, и то, что он остался полноценным человеком, просто невероятное везение. Ему действительно не стоило, наверное, ехать к морю в самую жару». «Ты ничего не понял». Горло перехватило, Татьяна с трудом сдержала подступившие слезы. «Ничего». Плакать нельзя ни в коем случае. Лейла и Денис, почувствовав настроение родителей, встревоженными сусликами застыли перед ними глазенки испуганно блестели лель коробка прикоснулась к письму повисшему в маминой руке. мамочка, что здесь написано почему вы с папой такие? какие смогла криво улыбнуться татьяна. Вы боитесь крикнул денька, сжав кулачки. там злой на этой бумажке да а где ника? Мы слышали, что письмо от дяди Леши». Брат и сестра как всегда выступали единым фронтом. а ника еще тогда заболела. «Да, мои маленькие. Детям стоило объяснить происходящее, иначе расспросами замучают». Татьяна потянула их к себе поближе и нежно обняла. «Ника действительно заболела, у нее грипп, эта болезнь очень заразна, поэтому вы с ней пока не увидитесь». «Она в больнице, да?» Лелька засопела, в уголках глаз заплескались слезы. «Ей больно? Уколы делают!» «Нет, не надо плакать». «Ника не в больнице. Мама с папой везли ее на ту виллу, где мы собирались погостить». «А нам к ней можно?» Слезы денька победил, а вот про подбородок совсем забыл. «Нет, зайчата, нельзя. Гриб — штука заразная». Хали присел перед детьми на корточки. «Но обещаю, как только ваша подружка поправится, мы обязательно ее навестим». «Честно? А я вас когда-нибудь обманывал?» «Нет». Дети явно повеселили. «Тогда марш в ванную, а то вы такие соленые сейчас, что вас можно к пиву подавать в качестве закуски». «Нельзя!» — завизжали Салим и младшие и попытались сбежать, но папины руки такие длинные. Детей успокоить легко. В их возрасте беды и проблемы размером с воробьиный клюв, короткие и смешные. И это хорошо, незачем им знать лишнее. После обеденной солнца своей задачей справился на отлично. Детвора отключилась моментально, обошлось без сказок. Татьяна вышла из детской и устроилась на диване рядом с мужем. «Ну что, может, позвоним Сергею Львовичу?» Хали обнял прижавшуюся к нему жену и потерся щекой о ее волосы. «А то они там волнуются, генерал всех на уши ставит». «Ты что, действительно поверил бреду, написанную неизвестно кем?» усмехнулась Татьяна. «Что значит неизвестно кем? Разве это не почерка о ней?» «Почерк ее, а вот стиль письма совершенно чужой». «Я-то знаю, как она пишет, а здесь какой-то корявый отчет о происшедшем». «Какой там еще стиль?» Повысил было голос Хали, но вовремя опомнился и снова заговорил тихо. «Это же не ваша обычная шутливая переписка, которую вы вели через интернет. Они и сейчас не до веселья, поэтому письмо довольно сухое и лаконичное, вовсе не корявое. И ее нежелание общаться теперь понятно, и поведение Алекса вполне объяснимо». Не хотят никого видеть? Что ж, это их право, значит, справляться с проблемами майорова решили самостоятельно. Но ведь... Не придумывай ничего, родная. Они ведь вместе, их никто не разлучал. А вместе любую беду преодолеть можно. Хали, постой, ты не даешь мне сказать? Татьяна встала с дивана, взяла лежащее на телевизоре письмо и затрясла им перед лицом мужа. Ты что, не видишь выделенных слов? Вижу. Хали отодвинул руку жены в сторону. И совершенно не обязательно стучать меня для этого письмом по носу. Аня выделила очень опасно и живите, и что с того? Хали, ты блондинка! С вистящим шепотом сообщила Татьяна мужу неожиданную новость. С соображением у тебя очень гламурно, то есть никак. Мне, например, совершенно ясно, что письмо написано под диктовку, но чтобы хоть как-то предупредить нас, Анюта выделила эти слова. Там, где сейчас она, настолько опасна, что существует угроза жизни. Она прощалась с нами, понимаешь? Эта фраза была настолько переполнена болью и горечью, что Халиф вскочил с дивана и потянулся к жене, чтобы обнять ее, утешить, защитить, и едва успел подхватить падающее тело. Уже знакомый отельный врач достаточно быстро справился с напавшим на Татьяну обмороком, осмотрел ее, что-то негромко уточнил и повернулся к бледному и взъерошенному хали. «Успокойтесь, с вашей супругой все в порядке». «А почему тогда она потеряла сознание? С ней раньше такого никогда не было». «Вы уверены?» — хитро прищурился врач. «Насколько я мог заметить в прошлый раз, такое с ней уже было, только я не понял, один или два раза. Сколько у вас детей?» Двое, а значит, два раза. а Они двойняшки. Автоматически пробормотал ошарашенный хали, потом выдал какой-то сиплый клёкот, прокашлялся и дрожащим голосом уточнил. Моя жена что, беременна? Именно. Вы уверены? Почти, но для стопроцентной уверенности надо сдать анализы. А что? Да, конечно. Папаша, похоже, уже не слушал врача, он, не отрываясь, смотрел на смущенно отводившую глаза Татьяну. Эскула показался достаточно сообразительным, чтобы понять, в данный момент он здесь лишний. Довольно внушительная сумма благополучно перекочевала в карман лекаря, и хозяин кармана также благополучно откочевал вместе с суммой в свой офис. «Почему ты мне сама не сказала?» Хали сел на пол возле дивана, на котором лежала его жена, и наклонился к ее лицу. Его аквамариновые глаза оказались так близко, что Татьяна, в которой уже раз, утонула в этой синеве, и выныривать в переполненную болью и страхом действительность не хотелось, категорически. — Я сама не сообразила, что к чему, — прошептала она. — Ведь тогда в первый раз все было по-другому, мутило, тошнило, кожа болела, а сейчас только слабость какая-то, да настроения постоянно скачет, словно укусившая бешеную лесу блоха. Плаксивое стало стала нудная. И в обмороке хлопаешься, пугая меня до смерти. Муж нежно провел губами по ее щеке, добрался до рта, и на этом разговор благополучно закончился. До тех пор, пока не проснулись дети. Сообщать им новость о скором пополнении их отряда родители пока не стали. Надо было и на самом деле удостовериться в этом. Пока Халис гонял мельтешащих Лельку и Деньку в одну кучу, Татьяна снова и снова перечитывала письмо подруге. Теперь ей можно было задавать бесконечные «почему так?» лично себе, поскольку ощущение зарождения новой жизни приходит к ней в самые трагичные моменты. В первый раз это произошло тогда, когда она считала, что Хали предал ее, а впереди был только мрак в рабстве у бедуинов. Теперь, в момент, когда подруге грозит смертельная опасность, а она, Татьяна, не в силах ей помочь. К тому же вряд ли кто поверит в эту опасность. Письмо действительно написано Анютой, и в нем все логично и объяснимо. А если еще подтвердится болезнь Ники и ухудшение состояния Алексея, то никто и слушать не станет истеричную в связи с беременностью женщину. Остается дожидаться вечера и новостей от левандовского.